Медиум в отчаянии протянула перед собой руки. — О, ты мучаешь меня, — прошептала она. — Но все равно ты прав. Я сделаю, как ты хочешь. Но я знаю теперь, чего боюсь. Слово «мать» — Симона. В природе существуют изначальные элементарные силы, Рауль. Большая часть их уже уничтожена цивилизацией, но материнство занимает свое прежнее место. Чувство материнства присуще равно и животным, и людям. Любовь матери к своему ребенку ни с чем не сравнима в этом мире. Для нее не существует ни законов, ни жалости. Она способна на все и беспощадно сметает любые помехи со своего пути. Она остановилась, учащенно дыша. Затем повернулась к молодому человеку, и на лице ее заиграла обезоруживающая улыбка. Я говорю сегодня глупости, Рауль. Я сама это вижу. Он взял ее за руки и предложил. Приляг, отдохни немного, пока она не пришла. Хорошо. Она улыбнулась ему и вышла. Рауль присел и некоторое время о чем-то сосредоточенно думал. Затем поднялся, подошел к двери, открыл ее и пересек небольшой холл. Он вошел в комнату напротив той, из которой только что вышел, и очень на нее похожую, но с нишей в углу, в которой стояло большое кресло. Ниша эта закрывалась тяжелыми шторами черного бархта. В комнате хлопотала Элиза. Рядом с нишей она поставила два стула и небольшой круглый столик. На столике лежали тамбурин, рожок, бумага и карандаши. В последний раз вздохнула Элиза с мрачным удовлетворением. — Ах, мсье, как бы я хотела, чтобы все это было уже позади! Пронзительно звякнул электрический звонок. — А, вот и она, жандарм в юбке, — продолжала старая служанка. — Почему бы ей не пойти и не помолиться, как порядочной христианке за упокой души своей малютки в церковь? Свечку при святой деве поставить. Разве не знает Господь наш, что для нас же лучше? Откройте дверь, Элиза, властно произнес Рауль. Она взглянула на него и повиновалась. Минуту другую спустя она ввела в комнату посетительницу. Пойду доложу хозяйке, что вы пришли, мадам. Рауль шагнул навстречу мадам Икс и протянул руку. В памяти его всплыли слова Симоны. «Такая большая и черная». Мадам Икс действительно была женщиной крупной. Тяжелое черное французское траурное одеяние ее выглядело в данном случае не совсем уместным. Голос ее, когда она заговорила, оказался очень низким. «Кажется, я немного опоздал, Мсье». — Всего лишь несколько минут, — ответил Рауль с улыбкой. Мадам Симона прилегла. Весьма сожалею, но самочувствие у нее сегодня далеко не лучшее. Она очень взволнована и утомлена. Рука мадам Икс, которую она готова была уже отнять, сжала его кисть, как тиски. — Но сеанс состоится? — спросила она резко. — О, да, мадам. Она облегченно вздохнула и опустилась на стул, освобождая одну из вуалей, окутывавших ее тело. — Ах, мсье! — негромко заговорила гости. — Вы не можете себе представить, вы не можете понять, какая радость для меня, какое счастье эти сеансы. Моя малютка, моя Амелия, видеть ее, слышать ее, даже, может быть... Да, может быть, даже протянуть руку и и коснуться ее. Ответ Рауля последовал немедленно и произнесен был тоном возражений, недопускающим. — Мадам Икс, как вам это объяснить? — Во избежание опасности вы не должны делать ничего, кроме как по моим указаниям. — Опасности? Для меня? — Нет, мадам, для медиума. Вы должны понимать, что явления, которые вы наблюдаете, имеют научное объяснение. Я изложу вам это популярным языком, не употребляя специальных терминов. Дух, чтобы проявить себя, использует реальную материю медиума. Вы уже видели поры газообразной среды, исходящие изо рта посредника. Затем они конденсируются и строятся таким образом что создается физическое подобие мертвого тела, принадлежащего этой душе.